Глава восемнадцатая Следователь на миг забыл, как дышать. Заявление Птахи пригвоздило его к месту. «Вы женились на убийце из клана Теней», — громко добавила Тера. «Не знали?» Слова о ее произвели на всех неизгладимое впечатление. Вельможи застыли, и наступила тишина. Казалось, люди боялись и вдохнуть. Лицо стражника будто окаменело, но мужчина остался неподвижен, не сводя пристального взгляда со старшего следователя. Пока его решения имели больший вес, чем обвинения помощницы кардинала. Пока. Риттен же судорожно втянул воздух и медленно выдохнул. Все встало на свои места. Он и раньше догадывался, что в этом противостоянии есть третья сторона, которая смешивала карты и добавляла хаоса, мешая докопаться до истины. Разумеется, синдикат не стал марать руки. Отвлекая внимание следователя и инспекторов на ввоз запрещенных артефактов, кардинал Руперт предоставил наемникам шанс подобраться к королю. А сейчас, когда планы синдиката рухнули, Святош решил воспользоваться случайной брачной связью майстра и воровки, чтобы скомпрометировать следователя и вернуть себе свободу. Этот человек умён и действительно просчитывает несколько шагов вперёд. Но Оливер тоже не так прост, как хотелось бы Руперту и его отчаянной помощнице. Обвиняешь мою жену? Сузил он глаза. Где доказательства? Вот, Птах с довольным видом протянул пистолет. Можете проверить магический фон. Когда поймаете преступницу, разумеется. Девушка широко улыбнулась, уверенная, что победа за синдикатом. Возможно лиса действительно трогала оружие, поэтому Терра не каплю не сомневалась в своих словах. Но Риттн не допускал и мысли, что его жена причастна к заговору. Он точно знал, что Лиса не виновна. Да, непокорную приамятцу всё же стащила бриллиантовую шпильку у одной из дам и считала, что муж не заметил. Но убить кого-то это не про его милую и лукавую жёнушку, необыкновенную Мне нравится твоё предложение, хмыкнул Оливер и вынул из кармана отслеживающее устройство. Раскрыв его, кивнул стражникам обыскать её и снять все артефакты. Тера побледнела, отступила на шаг, выдавая себя с головой. Я лишь свидетель, это могут подтвердить слуги и стража и тогда тебе нечего бояться. кратчево проговорил следователь. Когда начальник стражи, схватив девушку, подвёл к критану, добавил: а воспользовавшись паникой, ты попыталась отвлечь внимание. Но есть кое-что меняет твои показания с точностью до да наоборот. Когда с птахи сняли все кольца, кулоны и вывернули карманы, Оливер прикоснулся пластинкой к рукояти пистолета, а затем провёл по раскрытой ладони Терры, имитируя голубоватое свечение магического следа, произнёс в полной тишине. Кардинал Руперт только что арестован мною за попытку государственного переворота, как и его сообщник, инспектор Анже Блур. Девушка побледнела, но не сдалась. Об этом я ничего не знаю. Признайся, это ты пыталась устранить короля. Ваша проверка вовсе не доказательство вины. Да, я взяла пистолет, из которого выстрелили в короля, но только чтобы передать полисменам. Я сама видела, как леса напала на его величества. Это преступница родом из Блэкёрда. Это вы признаетесь, маэстро, что пользуетесь служебным положением и пытаетесь выгородить жену. Раздались шепотки, лица стражи снова помрачнели. Ритен понимал, что многие с радостью поверили бы клевете, но лишь хмыкнул. Доказательства вины их предостаточно. Как насчёт показаний Бродобрея, который менял внешность Руперта? Он рассказал, что ты часто его сопровождала. Птаха поджала губы, но промолчала. Оливер продолжил и подтвердил, что кардинал и граф Хаурт один человек. Менять внешность не преступление, упрямо заявила Птаха. А убийство? выгнул бровь Оливер, и все ахнули. Куртизанка, труб которой обнаружили в доме пропавшего графа, была застрелена помощницей кардинала. Он наклонился к девушке. "Это Руперт приказал тебе замести следы". Он не пощадил несчастную, ведь она видела его истинное лицо и могла выдать. Он усмехнулся и поднёс устройство отслеживания к глазам Терры. Свечение усилилось, но Птахов скинула голову, выказывая непреклонность. "Это всё ваши домыслы". Следователь с шумом захлопнул крышку артефакта и, убрав его в карман, добавил: "Уверен, магическая экспертиза это подтвердит. К тому же есть свидетель твоего преступления". Свидетель? Нервно нахмурилась Птаха. Коди, сухо напомнил Оливер. Наделы, что он мёртв? Ты его уже раз недооценила, пытаясь убить в доме графа. Неужели всё ещё так наивно? А он очень зол на тебя, Птаха, настолько, что рассказал, что произошло в ту ночь. Он обошёл Теро кругом и, подойдя со спины, процедил на ухо, что вы сговорились подставить Лиссу, а после он убрал полисмена. Но не ожидал, что вместо обещанных золотых ему достанется кинжал в спину. Вот только тело было сильнее, чем ты думала. Он дал отпор, но на твое счастье в том переулке оказался я. Припоминаешь? И эти показания стоили мне всего лишь пяти золотых. Коди предлагал сделать это бесплатно, но от денег всё же не отказался. Жадный ублюдок, едва слышно прошептала девушка. Трвочайник кусала губы, но судя по угрюмому взгляду, не сдавалась и придумывала новые подтверждения вины Лисы, чтобы выцарапать себе свободу. Едва что бы это ни стало, необходимо подвергнуть сомнению компетентность мастера. Ритен же видя, что его предположение попало в цель, надавил сильнее. Сейчас тебя уведут в темницу, где ты проведёшь пару-тройку дней до казни. За убийство куртизанки тебе светило бы несколько лет заточения, но за нападение на короля полагается смерть. К тебе не свалить вину на лису. Но я не стреляла в короля, не выдержала птаха. Тогда говори, кто твой сообщник, сурово потребовал Ольвер. «Сообщник?» — взволнованно зашептали столпившиеся вельможи. «Как маэстро узнал, что был сообщник?» Оливер и так догадывался, но ждал. «Да, это будет неприятно, ведь маэстро попался на уловку и нанял незнакомца, полного тезку, своего недавно погибшего сотрудника. Такой молодой, умелый, расторопный, Грег не раз оказался полезен, но все было слишком, и Риттон не мог себе простить, что доверился незнакомцу и, гоняясь за синдикатом, подпустил одного из них так близко». Но реальность оказалась страшнее. "Это не леса", сдаваясь, выкрикнула Тера, а другой наёмник. Дворец гудел как разъярённый улей. Гости из провинции возмущались, чуть меньше избалованных столичных вельмож, но нелегко было даже слугам. Людям приходилось размещаться в залах, на всех не хватало диванов и стульев, об отдельных покоях и речи не шло. Оливер распорядился выделить комнаты больным старикам и незамужним девицам, чья репутация в суматохе подверглась особому риску. И это была вина самих девушек. Провинциальные невесты были не прочь воспользоваться ситуацией и раздобыть себе мужа даже недостойным способом. Стражников не хватало, но даже призванные во дворец полисмены не могли справиться с заданием маэстро. Не просто опросить всех гостей и записать показания, не говоря о том, что поиски тени осложнялись тем, что грек или как там его прибыл вместе со следователем, а значит, не был ни проверен, ни записан. Оливер корил себя не переставая, ведь у него возникали сомнения насчёт молодого Пуна, но он не обращал на них внимания, не додумывал, не проверял, допустил трагедию. Это мучило его ежесекундно, а мысли о том, что его Лиса могла пострадать от рук убийцы, не давали ни спать, ни есть. Сердце разрывалось на части. Страх за жену звал Ритана за пределы дворца. Надо найти её, убедиться, что девушка в порядке. Но долг надёжно привязывал к замку короля сильнее магических кандалов. Мы поймаем его, маэстро. Не выдержил ланч. У нас есть приметы тени и все бардабреи закрыли в мастерские по вашему приказу. Парню не скрыться. Сам знаешь, что мастера найти не трудно, если есть монеты. А судя по показаниям, тере, убийца получил от синдиката немало. Он подошёл к окну и прислонился разгорячённым лбом к холодному стеклу. Я должен сделать это. Больше никому не под силу. И никому не под силу сохранить в дворце порядок, перебила госпожа Рис. Она терпеливо ждала в дверях, пока стражник обыщет её. Не будь вас, и в столице начался бы хаос. Даже если бы король не умер, синдикат добился бы своего. Один ваш вид успокаивает придворных и приносит уверенность, что мир и спокойствие скоро вернутся в наш город. Удивительная магия. Но я ничего для этого не делаю, проворчал Ритен. Вы здесь? кивнув стражу, который разрешил ей войти, улыбнулась женщина. Этого достаточно. Стоит вам посмотреть на смутьяна, он тут же сдувается. не замечали? Страх. Закон подняла на палец. Лили вошла в кабинет короля и, морщись на каждом шагу, положила на стол папки. Свежие трупы к завтраку маэстро. Ваши шуточки. Фыркнул он и быстро просмотрел документы. Закрыв дела, зажмурился на меку успокаивая готовое разорваться сердце. Тела Лысына одино не было. Это дарило надежду. По дописанию подозреваемого никто не подходит. Ехидно посмотрела на него Лилия. Но я знаю, что вы не поверите на слово и захотите лично убедиться. Спасибо, едва слышно ответил он. Женщина шагнула вперёд и ободряюще пожала его локоть. Оливер был благодарен за эту молчаливую поддержку, как и за то, что инспектор Ланч изыскал резервы, чтобы разослать сыщиков по городу. Искали Грега, но каждый хранил в кармане портрет жены следователя. Лису искали не менее рьяно, чем убийцу. Для маэстра Это не озвучивалось, но каждый знал, что следователь страдает и пытался помочь чем мог. При обуске у одного господина был на один яд. Чтобы разорвать повисшее в воздухе гнетущее напряжение, Ланш начал утренний отчёт. Лавку Дакса закрыли до выяснения, как чёрная трава попала во дворец. В кабинет, обрывая его, ворвался начальник стражи. "Маэстро!" взволнованно воскликнул он, и Эритон в очередной раз проглотил прозвучавшее прозвище. Раньше он терпеть вы не мог. Сейчас это стало неважным. Всё потеряло значимость, кроме неё, и долго. Король пришёл в сознание. Оливер сорвался с места немедленно. Он бежал по коридорам, распугивая разместившихся прямо на полу вельмож, сея панику, но ничего не мог с собой поделать. Джейден должен знать, что стало с его женой. Успела она позвать магического зверя и сбежать, затаилась где-нибудь, не ранена. Он застыл около королевской спальни и в рёбра ударился комок раскалённых шипов, растекаясь по венам раскалённой лавой. Рука, которую следователь положил на поверхность двери, подрагивала. Страж кашлянул и смущён отвернулся. Это отрезвило Ритона. Поджав губы, он решительно толкнул дверь и стремительно вошёл в покои. Как самочувствие короля? Его величество в сознании и ожидает вас. С поклоном ответил королевский лекарь. Мне же приказано оставить вас наедине. Он покинул спальню, и стража плотно прикрыла дверь, отсекая бесконечный шум, который поселился во дворце. Оливер приблизился к кровати и с тревогой вгляделся в бледное лицо монарха. Бескровные губы его были плотно сжаты, будто мужчина испытывал сильную боль или был чрезвычайно зол. Зелёные глаза метали молнии, и Эрион прекрасно понимал причину ярости Джейдена. "Полагаю, вам уже сообщили, как убийца из клана теней проник в замок". Коротко кивнул он. "Я подам в отставку, сразу как найду". "Как ты посмел?" прервал его король, но вспышка гнева вызвала кашель. Джейден покачнулся, и Оливер бросился вперед, чтобы поддержать монарха. «Непростительная ошибка», — подтвердил он, убедившись, что королю стало лучше, отступил на шаг и поклонился ниже. «Не надеюсь на вашу милость». «Идиот!» — прохрепел тот. «Ты аристократ твою в корень лишь в шестом поколении». «В пятом», — педантично поправил Оливер, не понимая, при чем тут его род. «Тем более!» — снова вспыхнул король. Как ты посмел жениться на особе королевских кровей? Взрывные эмоции короля быстро сошли на нет. Гнев сдулся до раздражения, затем окончательно потух. Джейден даже соизволил едва заметно улыбнуться. Впрочем, если кто и достоин стать Алисе мужем, так это ты, маэстра. Её прошлое плюс неукротимый характер и свободолюбие. Как тебе вообще удалось уговорить её принять твою метку? Риттон же пытался осознать правду. Он знал, что Лиса из Блэккорда и был готов смириться с ее сутью. Нет, не так. Разумеется, после балла он вернул бы бриллиантовую шпильку пожилой даме и даже извинился бы за поведение своей несносной клептоманки. Оливер понимал, с кем свела его шутница судьба и собирался взяться всерьез и перевоспитать свою хитрую женушку. Более того, когда Терра бросила следователю в лицо слова о возможной принадлежности девушке к теням, он был готов принять и эту чудовищную весть. Ведь Лиса не скрывала, что в какой-то момент жизни полностью потеряла память, а ее навыки владения оружием поражали. Но даже, окажись она убийцей, Риттен не отказался бы от жены. Но кузина короля колени внезапно ослабли, и маэстро бестременно уселся на кровать. Да нельзя удивленного монарха. Тот едва успел убрать руку, чтобы ее не отдавило. Риттен взял стакан с маленького резного столика и залпом осушил его, чем довел Джейдена до еще большего изумления. В стакане было. Начал было король, но отмахнулся. А, неважно. Тебе лучше не знать, что там было дружище. Игорь могласно расхохотался, но королевский смех стремительно иссяк и перешёл в болезненный кашель. Ох, хорошо он меня, простонал раненый. Слушай, свояк, когда поймаешь эту тень, сделай в нём такую же дырку, как он во мне. Договорились? Договорились. Всё ещё пребывая в шоке, растерянно ответил Ритен и повторил с нервным смешком: свояк. Тогда почему-то всё ещё здесь. Король Грозный сверкнул зеленью глаз, и Оливер отметил, как сильно Джейден похож на кузину, или она на него. А Оливер и не замечал этого раньше. Я уже пришёл в сознание и не нуждаюсь в сиделках. А ты, маэстро, единственный, кто сумеет выловить и пленить даже бестелесную тень. Один вопрос. Ритен мысленно отвёл себе плюху и призвал взять себя в руки. Решительно поднялся. Вы знаете, где могла спрятаться лиса? Король попытался привстать. Что? мгновенно разозлился он. Ты не уберёг мою сестру? Но тут же упал на подушке и что-то шепча себе под нос, стал мрачнее тучи. Оливер наклонился, чтобы расслышать. Так он пришёл за ней, не за мной. Разумеется, если я жив, тень приходил за лесой, уточнил Ритен и выпрямившись, заложил руки за спину. Невозможно. Я выяснил, что убийцу нанял синдикат Арестованный член, которого сейчас пополнили ваши темницы. Мои люди сейчас продолжают опрашивать арестованных, выявляя всех причастных. Алисию похитили, когда ей было 10, негромко прервал король. Сестру моего отца и её мужа убили на прогулке, а девочку тени увезли с собой и воспитывали в своём клане. Я годами пытался вернуть её, используя все возможные методы. Не все, с горечью возразил Оливер. Вы не использовали меня. Была веская причина никому не доверять. "Суха ответил король. "Знаю", кивнул следователь. "И она останется тайной. Это выгодно даже теням". Тот убийца шутовским методом пытался выяснить, выплыла ли она наружу. Он нахмурился, вспоминая слова и действия Пуна. Он долгое время был рядом с лесой, но ничего не предпринимал. Почему? Мужчины одновременно посмотрели на повязку раненого короля и помрачнели. "Она пошла с ним добровольно, чтобы спасти мою жизнь", озвучил Джейден. Тени удерживали магического зверя Алисии с помощью чудовищного артефакта. Подобные отнесены к категории особо опасных. Ты как никто знаешь, насколько сложно их выявить и устранить, но однажды мне удалось освободить сестру. Значит, и мне удастся. Риттон сжал кулаки и пообещал. Я верну лесу как можно скорее. Твою жену зовут Алисия. Устало поправил Джейден, глаза его закрылись. Оливер решил, что короля сморил сон и отступил к дверям, Но услышал тихое: "Надей её, Оливер. Докажи, что ты достоин моей сестры. Клянусь". Стражники закрыли створки, как только в спальню вошёл королевский лекарь и прошмыгнуло несколько слуг. Но Ритен ещё пару мгновений смотрел на двери. Он надеялся, что король даст ему ответы. Так и получилось, но таких он не ожидал. Всё оказалось сложнее запутанье, чем представлялось. Воровка из Блэкэрда, убийца из клана теней, королевская кузина Алисия. Он покатал имя на языке, как спелу виноградину, и улыбнулся. Ей идет. Какая разница, кем Лиса была до встречи с ним? Теперь эта девушка его жена. И пусть даже не мечтает о разводе. Одно небезопасно. Оливер докажет, что она ошибается, и больше никогда, никогда не оставит свою женщину. С этим решением он вернулся в королевский кабинет. Здесь царило напряженное молчание. Собравшиеся полисмены смотрели на старшего следователя с тревогой, Начальник стражи его поченён с подозрением, Лилия с надеждой, но уже совсем другой, не грустно-безнадёжной, а решительной и активной. Алиса госпоже Ристо тоже понравилась. "Зачем ты здесь?" благодарно улыбнулся следователь раненной женщине. "Вот не сидится мне на попе ровно", смущаясь буркнула она. "А если уж стоять, так с вами, маэстро, плечом к плечу". Ланш неожиданно кивнул и тоже поднялся. "Что сказал Кару?" поинтересовался он. Приказал найти свидетеля. Слухо отчеканил Риттон. Он хмуро покосился на представителя аристократии Виконт Барт Эйст, экипаж которого следователь одолжил однажды был тут как тут и жаждал жареных новостей. Оливер не стал разочаровывать любителя сплетен. Алисю Риттон, мою жену, а также повелел арестовать человека, скрывающегося под именем Грег Пун. Его Величество подтвердил, что подозреваемый и есть убийца. Судя по унылому выражению лица виконта, это была не та новость, которую аристократия так ждала. Во дворце уже успели построить миллион самых чудовищных теорий и перемыть косточки и самому маэстро, и его окружению. "Почему вы уверены, что убийца из клана Теней не избавился от неё, раз она свидетель?" водохновился бард другой идей и скурчил трагичную физиономию. "Ох, это такое горе! Ваше сердце будет разбито. Теперь, когда репутация госпожи Ритен восстановлена, многие разочаруются" Из сплетник из кожи вон лез, чтобы добыть свежих и пикантных новостей. Она жива это совершенно точно. Не спешил его радовать Ритен. И король уверен, что тень взял Алиссию как заложницу, велел немедленно найти и освободить её. "Работай!" тут же засуетился инспектор. Его приказы были чёткими и правильными. Недовольных представителей аристократии быстро выставили мрачным, но послушным стражникам, выдали новые инструкции. Ритен не удержался от колкости. «Что же ты раньше так не старался, Шесун?» «Не хотел привлекать внимание синдиката», — лукаво сощурился тот. «Но теперь, когда управление очищено от скверны, можно работать в полную силу». «Да он просто наметился на место Анжи», — рассмеялась Лилия. «Вот и выслуживается». «А почему бы и нет?» — хитро улыбнулся инспектор. «Чего должности зря простаивать?» «Считай, что она твоя», — серьезно объявил Оливер и хлопнул мужчину по плечу. «И согласно регламенту перевожу на тебя свои обязанности». Проследи, чтобы все гости были опрошены. Тех, кто прошел магическую проверку, можно отпускать из дворца. Подозрительных в темницу отчитаешься лично королю». «Но...» — начал задыхаться Шессун. Обрушившаяся ответственность оказалась больше, чем он рассчитывал. «Но я же просто инспектор». «Теперь старший инспектор», — ехидно поправила госпожа Рис. «Не слышал, что маэстро получил личный приказ его величества, а ты замещаешь старшего следователя в его отсутствие». «А-а-а!» Неопределённо протянул ланж и достал платок. Вытер испарину с покрасневшего лба и повернулся к полисменам. Рявкнул, старательно подражая тону Риттена. Что застыли. Приказ ясен? Не очень. Неуютно поёжился один из подчинённых и бросил вопросительный взгляд на Оливера. Но тот оставил Ланжа осваивать новые обязанности самостоятельно, а сам стремительно покинул кабинет. Лилия увязал вслед. Мне всё равно сидеть нельзя, проворчала она на его многозначительный взгляд. Ходить тоже довольно неприятно, заметил он, и женщина покраснела, но всё же прямо шла за ним. Найти Лису будет непросто. Она сейчас с убийцей и не по своей воле, поделился информацией Оливер. По некоторым особым причинам он не причинит девушке вреда. Из-за её тайны, догадалась госпожа Рис. Искать надо двоих, вздохнул Оливер. Но вам предстоит прошерстить целый город. Все полицеймены заняты покушением на короля и преследованием синдиката. Инастоича вы заявила: "А я могу помочь. Пока трупов нет, я совершенно свободна. Так что мне делать?" "Ступай домой", приказал он и, увидев расстроенное выражение её лица, смягчился. "Ну хорошо. По дороге вызови ко мне домой Адама. Если придётся бегать по Блэкёрду или похожим кварталам, то лучше делать это не собственным лицом". Лилия схватила следователя за рукав и заставила остановиться. "Я тоже переживаю за Рису". "Почему? Она тебе никто?" Она колкая и непредсказуемая, но у неё доброе сердце, Лили добавила тише. А ещё виконт прав, вам будет очень больно, если она пострадает. Я видела, как вы на неё смотрите и завидовала. Тряхнула волосами и меняя тон спросила с нажимом: "Подумайте, маэстро, я могу чем-то помочь. Я точно в силах что-нибудь для вас сделать". И тут Рита наосенила. "Виконт Эйст Блэккард, помощников можно найти и в Нестен управления". "Да," Он усмехнулся и повторил. «Ступай домой». «Вы невыносимы!» Буркнула она в сердцах. «А перед уходом...» Наклонившись, прошептал он. «Передай кое-что нашему любопытному Виконту». «Так он тоже из синдиката?» Ахнув, перебила Лилия. Деловит уточнила. «Его арестовать?» Ритон шикнул, призывая к осторожности, и отрицательно покачал головой. «Как думаешь, почему он постоянно крутился около управления?» «Анджи использовал Эйста, когда нужно было запустить сплетню». Блур хвалился, что новость мгновенно становилась известна каждому столичному жителю. Оглядевшись, женщина едва слышно поинтересовалась. И что же ему передать? Барт так мечтает покопаться в чужом грязном белье, иронично хмыкнул Оливер. Почему бы не порадовать старого пройдоху? Закатав рукав, он приподнял брови. Шипни, что тера права. Маестро действительно пользуется служебным положением, мол, на самом деле Лиса не свидетель. Слово короля передал я. Все поверят. А женщину ищу, потому что она задолжала очень крупную сумму денег и сбежала. Метко долго тому доказательство. «Гениально!» — уважительно протянула Лилия. «Ради вознаграждения вашу жену будет искать даже хромой, кривой и слепой, и весь клан теней не остановит жаждущих золота». Ритон тоже так полагал. «Безопаснее одной — это девиз теней, а лиса им не принадлежит».